Глава первая. «Подожди!» Харан все не отставал от меня. Вновь обогнал и встал впереди. «Ты так и не сказала, куда уходишь! И, может, не нужно! Оставайся с нами, Вели, не горячись!» Я тоже остановилась. Вновь подняла голову и посмотрела на красное небо, после чего прошептала. «Харан, спасибо тебе за все, но мне действительно нужно уходить!» Я не стала говорить, куда именно шла. Это было лишним. И я больше не медлила. Подняла руку и отпечатала руну, создавая портал. Буквально несколько секунд, и впереди меня возникла воронка из дыма, в которую я вступила. Лишь один раз, когда меня поглощал портал, я обернулась и увидела Харана, замечая его вытянутое, чрезмерно ошарашенное лицо — Я сразу не поняла, чем были вызваны эти эмоции, а потом вспомнила, что ранее скрывала то, что являлось магом, и парень явно не ожидал того, что я создам портал, после чего просто исчезну. За считанное мгновение я перенеслась на поляну, она находилась в лесу неподалеку от Кужа, небольшого городка, который мы с торговцами покинули прошлым утром. Я свернула плащу и набрала во флягу воды из ручья, после чего вышла на протоптанную повозками дорогу и быстрым шагом побрела к городу. Вокруг было множество высоких деревьев, их ветви частично закрывали небо, но я все равно то и дело поднимала голову, чтобы в очередной раз посмотреть на алый цвет, отбрасывающий красный оттенок на все, что находилось вокруг. Из-за этого мне стало казаться, что я попала в другой мир, и, наверное, еще пару месяцев назад я посчитала бы все это ужасающим, но теперь алый казался мне приятным, от него в груди приятно покалывало. Когда я вошла в куш, несколько минут стояла около ворот, ожидая, пока меня впустят внутрь, и смотрела на панику, парящую в городе. Люди казались испуганными и растерянными, перешептывались из с посматривали на небо. «Что теперь будет?» Услышала я голос какого-то мужчины, судя по виду кузнеца. Сам по себе он казался суровым, но, несмотря на это, в голосе слышалась нервозность. «Тысячелетний пробудился. Нам конец». «Не неси чушь! Какой еще тысячелетний? И он не существует?» Ответил ему другой мужчина, одетый в кожаные доспехи. Как я поняла, он стражник, приставленный к городским воротам. «Кто-то давно просто придумал легенду про некого оборотня, владеющего силой, которая никому и не снилась. Барет, Сказка! Чтоб испугать драконов!» «Глаза открой! Ты небо не видишь!» Кузнец сдвинул брови на переносице. И что, подумаешь, небо красное, все что угодно могло произойти. Может, кто-то из высших магов балуется, а все в панике разбегаются. Стражник засмеялся. Почти бог, рождающийся раз тысячу лет! Как это вообще можно поверить? Тысячелетнего просто не может существовать. Дальнейший разговор этих мужчин я слушать не стала. Меня пропустили через ворота, и я вошла в город. Пока шла по улицам, думала о том, что этот стражник был неправ. Магии невозможно создать такое небо. По этой причине оно и являлось настолько уникальным, его можно было увидеть лишь раз в тысячу лет. Но тем не менее я заметила, что многие горожане считали почти так же, как и тот мужчина. Будучи далекими от магии книг, они не имели точной информации, до них доходили только слухи и легенды. Поэтому люди выглядели такими встревоженными, растерянными, друг другу говорили, что тысячелетний не может существовать, но со страхом смотрели на небо и уже сейчас разбегались по домам. Также многие лавки, несмотря на то, что был только полдень, закрывались. Из-за этого вокруг царил хаос, и город постепенно пустел. Я хотела этим воспользоваться. «А вы, случайно, не знаете, где тут лавка с травами?» – спросила у женщины, которую встретила на улице. Незнакомка явно спешила, но все же остановилась, и ответила: Дальше, по улице. Но ну, я только что пробегала около нее и видела, что лавка закрыта. Я поблагодарила женщину и подумала о том, что мне как раз на руку то, что лавка закрыта. У меня не было денег, поэтому я не могла ничего купить. Приходилось воровать. Но, проникнув в лавку, я брала только нужный мне минимум и самый дешевый инвентарь для приготовления зелья. И в знак извинения с помощью магии пропитала некоторую имеющуюся тут продукцию, чтобы она быстрее настоялась и благодаря этому стала дороже. Я не стала оставаться в городе, и поэтому опять пошла к воротам. Там меня окликнул старик Мирк. Я его запомнила, так как торговцы, с которыми я была, продали этому мужчине большую партию специй. «Ты же та девчонка!» Амели, кажется, да? Вы же город покинули прошлым утром. Старик еще что-то говорил, но я его не слушала. Широко раскрыв глаза, смотрела на доску, находящуюся за спинами стражников. Там были объявления о людях, которые их искали. И среди всех тех листов я заметила свой магический портрет. «Значит, вести обо мне искали даже в столь отдаленных от столицы городах. Под портретом еще было написано, что за любую новость о моем местонахождении обещали очень щедрую плату. К счастью, я сейчас выглядела не так, как на этом портрете. Простенькая, сейчас легка измазанная, одежда черного цвета, спрятанной под косынкой волосы и исхудавшее лицо. Но все равно я не рискнула долго находиться около стражников и очень быстро покинула суетливый город». Очень быстро, временами переходя на бег, я добралась к лесу. Там разожгла небольшой костер и поставила на него котелок, в который налила воду из фляги. Пока вода закипала, я кинула ингредиенты для зелья на землю и сама легла на траву, после чего вновь посмотрела на небо. «Живы!» — еле слышно прошептала. Мне казалось, что я очнулась после страшного сна, и сейчас, больше всего на свете... Мне хотелось увидеть Аарона и Бранта, чтобы, оказавшись перед оборотнем, от неловкости и рассеянности сказать какую-нибудь глупость, возможно, колкость, а потом наброситься, изо всех сил обнять. Еще месяц назад я бы не подумала бы, что сама захочу обнять этого оборотня. Я толком не знала, где сейчас мог быть тысячелетний, но было одно место, которое, возможно, могло привести меня к нему. Это Академия Дюран. Я оставила его там. И вдруг Аарон и Бранд еще около озера. «Нужно спешить», — сказала самой себе, после чего поднялась с травы. Попасть в Дюран сложно, практически невозможно, но в последнее время раз за разом вспоминая прошедшие дни, я также думала о том, как меня зашвырнули в Академию. Мне тогда было плохо и перед глазами плыло, но я со временем начала понимать, что та ведьма создала портал через руну, поэтому я взяла палку и начала по памяти вырисовывать знаки на земле. Нет, не так. Бормотала уже в сотый раз, стирая и заново вырисовывая руну. Еще я варила зелье. «Ведьма направила портал с помощью амулета, а я хотела прибегнуть к помощи зелья. Уже ближе к вечеру я была более-менее удовлетворена результатом, плеснула на руну зелья, и магия активировала его. Но ничего не получилось. Собери, семели!» Попыталась взбодрить себя, но на самом деле хотелось выругаться. «Мне следовало спешить». Пока был большой шанс того, что Арн и Бран в Дюран, иначе они также могли начать искать меня, а я не хотела, чтобы мы разминулись, тем более они не знали, где я. Этого никто не знал. Всю ночь я рисовала руны и пыталась создать из них портал, раз за разом, час за часом. Лишь под утро ненадолго уснула, а проснувшись вновь, увидела алое небо. Оно будет таким ровно три дня. В легенде говорилось, что подобным образом боги там, на небе, приветствовали себе подобного пробудившегося на земле, почти бога. А я вспоминала о том, как этот почти бог залился, когда я ему туфелькой ударила по затылку и то, как он принес мне яблок. Я поднялась и опять начала вырисовывать руны. Так пролетел весь день. В животе бурчало и усталость давала себе знать, но я не останавливалась, хоть и понимала, что, наверное, придется искать другой способ попадания в Академию. Поэтому, в очередной раз начертив знаки, я вздрогнула от удивления, увидев возникшую воронку дыма. Портал сработал. Дым поглотил меня, и я, зажмурившись, буквально молясь о том, чтобы он перенес меня в нужное место.